Ее мучила жажда, и Люси обрадовалась, когда Тони попросил принести еще одну бутылку. Люси казалось, что слабое сухое вино совсем не действует на нее, только окружающие предметы обрели приятную яркость. К моменту, когда они выпили половину второй бутылки, Люси как бы глядела на себя и Тони со стороны. Мать и сын, красивые, вежливые, сидели под деревьями, наслаждаясь обществом друг друга. Не афишируя своих эмоций, спустя много лет после того, как отгремели пушки, они ехали отдать дань погибшему. Однако кое-что нарушало цельность картины. Улыбка на лице мужчины издали казалось, выражала сыновью любовь и почтительность, но от внимательного взгляда не укрылась бы, что она полна иронии и мук, отвергнутой любви. «Невыносимо», — сказала Люси, опуская очки на глаза. «Что?» — удивился Тони. «Скажи мне, что ты обо мне думаешь?» — обратилась Люси к сыну. «Ну, — сказал Тони, — у меня еще не успело сложиться определенное мнение». У тебя было достаточно времени, — сказала Люси. Язык ее слегка заплетался. Я вижу это по твоему лицу. У тебя есть вполне сложившееся мнение, я хочу услышать его. Что ж, Тони откинулся на спинку стула, решив отделаться шуткой. Должен признаться, я целый день тобой восхищаюсь. Восхищаешься мною? — резко спросила она. Твоей моложавостью, красотой и энергией? — сказал он, улыбаясь. Это очень умно с твоей стороны. Умно. Повторила Люси, поняв, что он хотел уязвить ее этим словом и добился своей цели. «Не перестаю удивляться, как это тебе удается?» легкомысленным тоном произнес он. «Твоя жена спросила меня об этом». «Я узнаю, что ты ей ответила», — сказал Тони. «Ничего я не ответила», — сказала Люси. «Ты сам ей объясни. Уверена, у тебя есть какая-то теория». «Возможно», — сказал он. Они враждебно посмотрели друг на друга. «Скажи мне...» «Вдруг твой ответ поможет мне продержаться еще лет двадцать?» «Ладно», — согласился Тони, подумав. Она сама напросилась. Приехала сюда, ворошит прошлое, хочет увидеть могилу, пусть услышит. «Боюсь, мое объяснение покажется тебе банальным. Зло всегда преуспевает. Бессердечность — залог долгой молодости. Греши и процветай, будь ко всему безучастен. И тогда распадутся семьи, погибнут империи. Но ни один волос на твоей голове не посидеет». «Безучастен!» Потрясенная Люси качнула головой. «Так вот, как ты думал эти годы?» «Ну, не совсем так», — сказал Тони. За столом воцарилось молчание, они будто слушали холодное насмешливое эхо его слов. «Ты неверно судишь о себе, Тони», — сказала Люси. «Считаешь себя злым, неприятным человеком и стараешься соответствовать этому образу. Я не верю, что ты такой на самом деле».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 Важно лишь одно. Как ты выходишь из ситуации, как справляешься с потерями. Со мной произошло худшее. Мой несчастный случай растянулся на годы. Я совершила все возможные ошибки. Прожив 15 лет в браке, я насладилась парой недель в обществе юноши и решила, что создана для чувственных удовольствий. Это казалось ошибкой. Я испугалась твоего отца, обманула его. А он быстро улечил меня во лжи. Тогда я решила, что спасет нас только честность. Но она нас не спасла. Ты стал свидетелем, жертвы и прокурором одновременно. Ты нанес нам рану, которой, как мне показалось, не суждено зажить. Твои невысказанные обвинения стали невыносимы для меня, и я отправила тебя в школу. Но своим отсутствием ты тоже свидетельствовал против нас, и с каждым годом все беспощаднее. Ты полагаешь, следовало оставить меня дома? Недоверчиво спросил Тони. Да, ответила она. Мы бы выстояли. Семья — это живой организм. Да, ему шансы, наступит исцеление. Но если рану постоянно тревожить, она не затянется. Мы сделали рану незаживающей, построили на ней всю нашу жизнь и заплатили за это. Заплатили. Тихо сказал Тони, глядя на крепкую, цветущую, прекрасно сохранившуюся женщину с гладкой кожей, порозовевшей от вина и солнца. Кто именно? Я знаю, что ты думаешь, произнесла она, кивая головой. Ты считаешь, заплатили вы с отцом. А я вышла сухой из воды, но ты ошибаешься. Я тоже заплатила. Могу представить, чем ты платила, безжалостно произнес Тони. Да, ты прав, сказала Люси устало. Я расплачивалась в постелях. Но это было давно и кончилось однажды вечером, когда твой отец заехал домой попрощаться перед отъездом на войну. Она закрыла глаза и вместо Тони увидела себя избитую, окровавленную, лежащую на полу у стены. Люси снова услышала, как хлопнула дверь за мужем, которого ей больше не суждено было встретить. Но я заплатила не только этим. Я заплатила чувством вины, одиночеством и завистью. Люси открыла глаза и посмотрела на Тони. Я считала, что расплатилась сполна, но теперь, вижу, нет, еще нет. Что бы ты обо мне ни думал, тебе не составит труда поверить в мое чувство вины и одиночества. Но самое тяжкое — это зависть. Я завидовала всем. Я завидовала и тем женщинам, чьи браки были безмятежными и скучными. И тем, кто жил со скандалами, драками, уходами и примирениями. Я завидовала распутницам, которые могли запросто переспать в течение недели с семью мужчинами и также легко забыть их. Я завидовала женщинам, которые хранили верность, мужьям, сражавшимся в Европе. Я завидовала женщинам, охваченным любовью и страстью, готовым пожертвовать всем ради своих избранников. Я завидовала женщинам, относившимся ко всему беззаботно или, наоборот, переживавших по малейшему поводу, потому что я сама вообще не знала, как мне относиться к мужчинам. В госпитале работало много медсестер, среди них ходила «Шутка». Они называли себя членами клуба, учрежденного в Англии, стране, начавшей воевать раньше, чем Америка. Название клуба «Сос» — «Сделай офицера счастливым» вызывало улыбку во всех кругах с 1940 по 1945 годы. Я смеялась вместе с ними и завидовала им. А больше всего — себе самой, какой я была до того злополучного лета. А еще своему тогдашнему браку. Я смотрела на себя трезвым взглядом и не переоценивала наш брак. Многое в нем меня не устраивало, и если отец не рассказывал тебе об этом, послушай, мать. Оливер был человеком увлеченным и разочарованным. В молодости он высоко себя ставил. Он любил самолеты и людей, создававших и испытывавших их. Он видел перед собой перспективу, считал себя первопроходцем и экспериментатором, словом, фигурой в авиационном деле.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 Возвращаясь в прошлое, вижу в нашем браке много достоинств, которых не замечала. Я была застенчива, скована, неуверена в себе и надеялась обрести силу в объятиях других мужчин. Сначала я убеждала себя, что ищу любви, но дело было в другом. Я не обрела ни любви, ни уверенности в себе. Хотя нельзя сказать, что я жалела своей силы. Умолкнув, она закачалась на кресле, затем подалась вперед,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 и поняла, что не захочу увидеть его снова. Это был не любовник, уходящий от женщины, а спортсмен-профессионал, приподнимающий шапочку перед зрителями после того, как он добрался до четвертой базы. Тогда-то, — вяло проговорила она, я и поняла, что чувственное удовольствие не для меня. Я обманулась в себе. Затем, конечно, безжалостно продолжала руси были армия, флот и авиация. К тому времени я уже ничего не искала, я занялась благотворительностью. Но это дело требует таланта, и в конечном счете мои любительские потуги приносили больше боли, чем радости. Я наносила раны жертвам войны и разочаровывала безутешных. Я стала распутной из жалости и оскорбляла мужчин, которых ждала смерть, потому что они нуждались не в шлюхе. Им нужны были нежность и поддержка, а я могла оказать лишь мимолетные услуги. Я унижала себя, потому что занималась чужим делом, совершая над собой насилие. Я превратилась в бездушную лгунью и притворщицу, фальшивого монетчика, потратившего свое богатство на приобретение станка для печатания купюр, которые нигде не принимают. И, наконец, сосредоточена, как человек, подводящий важный ток, продолжала она без паузы, не давая Тони перебить ее. В решающий момент, когда много еще можно было спасти, и наша с отцом жизнь зависела от одного моего слова, я не сумела его произнести. Неудивительно. Чтобы в момент кризиса найти единственное верное слово, надо годами готовиться к этому моменту, пытаясь понять себя. А я не понимала себя и ни к чему не была готова. Отец ждал меня дома, не зажигая света перед отправлением в Англию. Он приехал в три часа утра после встречи с тобой. Он, должно быть, слышал какие-то фразы, произнесенные у порога, провожавшим меня лейтенантом. Отец спросил, спала ли я с этим человеком, и я ответила утвердительно. Он поинтересовался, были ли другие, и я снова сказала «да». Я гордилась собой, считала себя достаточно сильной, чтобы говорить правду. Но это была не честность, а месть и попытка оправдать себя. Тут требовалось нечестное «да», а милосердное «нет» но милосердие во мне иссякло, и Оливер избил меня. Я это заслужила. А потом он уехал и погиб. Она замолчала на несколько секунд. Тишину сада нарушало лишь жужжание пчелы, кружащей над вазой со сливами. Люси прикусила губу, потом подняла бокал и осушила его. Что ж, Такова твоя ушедшая от расплаты мать, произнесла она. У меня было время все обдумать, но до тебя я никому ничего не рассказывала. Если хочешь знать, с того утра я не прикасалась к мужчинам. Это оказалось нетрудно, моей заслуги тут мало. Я испытала соблазны лишь однажды, и то не слишком сильно. Она прогнала пчелу, махнув салфеткой, солнечный луч пробился сквозь листву над их головами и упал на сливы. Получив известие о смерти Оливера и твой отказ приехать на заупокойную службу, я пошла в церковь одна. Потом я вернулась в этот проклятый дом в Нью-Джерси, где мы с отцом довели себя до ненависти и отчаяния, и решила исправиться. Мне необходимо было заслужить право простить себя. Зная, что после всего случившегося я не сумею полюбить другого мужчину, я решила посвятить жизнь детям. Возможно, это было связано с тобой. Я потерпела фиаско в отношении тебя и страстно желала доказать себе, что это случайность. Я решила усыновить двух детей, мальчика и девочку. А в ожидании их бродила по паркам и улицам, разглядывая малышей, играя с ними, когда их мама и няни позволяли мне. Я строила планы на ближайшие 20 лет, собираясь отдать себя целиком воспитанию счастливых молодых людей, добрых, мужественных и умных, способных с честью выйти из любой жизненной ситуации. Но чиновники, ведающие вопросами усыновления, рассудили иначе. Они не пришли в восторг от того, что одинокая женщина, разменявшая пятый десяток, хочет взять двух детей. Они навели справки и кое-что узнали. Не все, но достаточно. Мне отказали. В тот день, когда мне сообщили об этом решении, я отправилась бродить по Централ-парку. Глядя на мальчиков, валяющихся на траве, и девочек, играющих в мяч, я поняла, что заставляет женщин красть детей из колясок. Я не злилась на чиновников. Последние десять лет моей жизни не могли остаться без последствий. Тебе не обязаны верить, когда ты приходишь и говоришь, я изменилась, стала другой, с завтрашнего дня я буду святой. Помочь вдове с дурной репутацией простить себя — не главная их задача. Люси протянула руку к бутылке и вылила остатки в бокал. Там было мало вина, и она не стала пить его сразу. Люси уставилась на бокал, стоящий на клетчатой скатерти, обхватила его ладонями. Она не ждала каких-то слов от Тони. Он был нужен ей лишь как слушатель, помогающий насладиться горькой, целебной радостью саморазоблачения. «И все же...» — задумчиво произнесла она, поворачивая бокал. «Именно в то время ко мне вернулась надежда. Ты помнишь Сэма Паттерсона?» — неожиданно спросила Люси. «Да», — ответил Тони, «конечно». Я не видела его много лет, но он пришел на заупокойную службу и потом время от времени навещал меня, иногда водил обедать. Жена развелась с ним перед войной с опозданием на 15 лет. Мне было легко с Паттерсоном, потому что он все про нас знал, и я могла не притворяться. Когда-то давно, изрядно выпив, он обнял меня и чуть не объяснился в любви. Она грустно улыбнулась. В субботний вечер в загородном клубе. Его чувство оказалось серьезным. И когда я пришла к нему и рассказала, что мне не позволили установить детей, он предложил мне выйти за него замуж. Тогда, сказал он, нам будет легче добиться разрешения. Он признался, что давно любит меня, хотя выдал себя лишь раз, будучи пьяным. И я едва не согласилась. Сэм был верным другом, возможно, единственным в моей жизни. Он нравился мне. С первых дней знакомства я прониклась к нему уважением. И дело тут не только в детях. Шанс спастись от одиночества. Ты не представляешь, что такое одиночество стареющей женщины, незамужней, бездетной, живущей в Нью-Йорке. Это самое страшное, неподдельное одиночество, какое существует в 20 веке. Но я ему отказала. Я сказала «нет», потому что он любил меня и нуждался во мне. А я чувствовала, что в состоянии полюбить только ребенка и просто боюсь остаться одна. Я и так уже разочаровала слишком многих мужчин. Когда я отказала ему, и он ушел, я почувствовала, наконец, что имею право простить себя. В течение следующих десяти месяцев я не раз готова была позвонить ему и сказать, что передумала. И все же не сделала этого. На сей раз я все просчитала верно и держалась за свое решение. Но в конце концов именно Сэм Паттерсон спас меня. Он услышал о формировании при ООН Комитета по делам детей, оставшихся после войны без куска хлеба и крови. Он добился, что меня пригласили на собеседование и взяли на работу».